Глава тридцать Мистер Самуэль Уэллер, снабженный новой инструкцией, выступает на поприще любовных приключений. По утру, на другой день, мистер Самуэль Уэллер явился в комнату заключенного Винкеля и решил не спускать с него глаз ни на минуту до той поры, пока не будут получены новые предписания от старшины. Несмотря на тягостность такого бдительного надзора, мистер Винкель, скрипя сердце, подчинился беспрекословно самоуправству Самуэля и запасению насильственных поступков с его стороны. Возможности таких поступков не отрицал и сам мистер Уэллер, намекавший уже несколько раз, что он, действуя снисходительно, нарушает некоторым образом строгие повеления достопочтенного старца. Нет ни малейшего сомнения в том, что Сэмуэль, наскучив бесполезным ожиданием, связал бы мистера Винкеля по рукам и по ногам для отправления его в БАД, если б мистер Пиквик не предупредил такого поступка своим благосклонным вниманием на письмо, которое доставил ему Даулер. Следуя теперь, как и всегда, благородным порывам своего сердца, мистер Пиквик, прочитав письмо, отправился немедленно в Бристоль и в 8 часов вечера явился в гостиницу зеленого куста». Увидев Самуэля, почтенный старец поблагодарил его за ревностную службу и сказал с улыбкой на устах, что с его приездом оканчивается арест мистера Винкеля. «Я вот, как видите, приехал сам», — сказал великодушный старец, обращаясь к мистеру Винкелю, между тем, как Самуэль снимал с него дорожную шинель и шаль. — Вы спрашивали моего согласия в таком деле, которое неизбежно требует моего личного присутствия. Я должен наперед узнать, точно ли побуждения ваши в отношении к этой молодой девице благородны и честны. — Как можете вы сомневаться в этом, почтенно мой друг? — отвечал мистер Винкель с величайшей энергией. — Вспомните, сэр! — продолжал мистер Пиквик, бросая на своего ученика лучезарные взоры. Вспомните, что первый раз мы встретили эту девицу в гостеприимном доме нашего незабвенного и несравненного друга. Было бы низко и даже преступно с вашей стороны играть ее чувствами и сердечной привязанностью. Этого я не позволю, сэр. Никак не позволю. Мои намерения вполне благородны и честны, — с жаром возразил мистер Винкель. Я долго размышлял об этом предмете и верю искренне, что счастье мое зависит от соединения с этой особой. Вот это, я думаю, и значит поступать по-кавалерски, когда зазноба западает в молодецкое сердце», — перебил мистер Веллер с приятной улыбкой. Мистер Пиквик сердито взглянул на своего слугу и сказал, что никак не следует шутить над одним из лучших чувств человеческой природы. На это Самуэль отвечал «Прошу извинить, сэр, но лучших чувств так много в вашей джентльменской груди, что никогда же не разберешь, над которым из них при случае позволяется пошутить». Затем мистер Винкель рассказал подробно, какие сведения удалось ему получить от мистера Бена Аллена относительно его сестры, прекрасной Арабеллы, и объяснил, что единственное его намерение состоит на первый раз лишь в том, чтобы добиться свидания с этой молодой особой. Из некоторых намеков Бена Аллена можно было вывести вероятное заключение, что сестра его живет в каком-то брестольском предместе, быть может, около городских лугов. И в этом заключался весь запас сведений, на основании которых можно было приблизительно определить место жительства Арабеллы. Было решено, что с этой весьма Ненадежной нитью, мистер Уэллер отправится на другой день делать необходимые открытия. Между тем, как мистер Пиквик и мистер Винкель будут бродить по городу и зайдут, как будто мимоходом, в квартиру Боба Сойера, где легко может статься, они могут напасть на след отыскиваемой красавицы. Действуя по этому плану, Самуэль Уэллер весьма рано по утру отправился на поиски нисколько не озадаченной трудностью возложенного на него поручения. Долго ходил он из улицы в улицу, из одного переулка в другой, не встречая никого и ничего, что могло бы в некоторой степени выяснить запутанный для него вопрос. Часто вступал он в разговор с кучерами, прогуливавшими по дорогам своих лошадей, и с няньками, гулявшими с детьми на лугу. Но из всех расспросов, сделанных кучерам и нянькам, никак нельзя было составить определенного заключения, имевшего какое-нибудь отношение к главнейшей цели. Оказалось, что молодые леди, готовые выйти замуж, отнюдь не были редкостью в городе Бристоле. И большая часть их, по уверению служанок, уж питали глубокую привязанность к нежным друзьям сердца. Но, к несчастью, ни одна из этих леди Не называлась Арабеллой Аллен. И Самуэль, после всех своих исследований, еще не подвинулся ни на шаг вперед на поприще романтических похождений. Переходя с места на место, в окрестных захолустьях, Самуэль очутился, наконец, в одном из главных предместий, где, по разным направлениям, были разбросаны красивенькие дачи, окруженные полисадниками и садами. Долго он смотрел и любовался на эти загородные жилища, и, продолжая свой путь, забрел в узенький и длинный переулок, замыкавшийся конюшней с противоположного конца. При воротами этой конюшни стоял в домашнем кафтане и с заступом в руках долговязый и тощий кучер. Стоял он и в раздумье смотрел на маленькую тачку, соображая по всей вероятности, что предстоит для него тяжелая работа. Здесь, совершенно кстати, мы можем заметить, что нам еще ни разу не приходилось видеть Грума, который бы в свободные часы не становился в известной степени жертвой этого странного обольщения своих чувств. Самуэль, уже утомленный продолжительной ходьбой, решился присесть на большом камне, лежавшем прямо против тачки, и вступить в разговор с угрюмым кучером, погруженным в праздное и тяжелое раздумье. Надвинув шляпу на бекрень и сделав несколько шагов, он сел с беззаботным видом и начал беседу таким образом. «С добрым утром, товарищ!» «А кто же вам сказал, что теперь утро?» — сказал кучер, бросив угрюмый взгляд на Самуэля. «Ну, «С добрым вечером. Разница небольшая, любезный», — сказал Самуэль. «Как ваше здоровье?» «Мое здоровье ничуть не лучше и не хуже от того, что я увидел вашу образину», — отвечал суровый грум. «Это, однако ж странно, любезный друг. Мне показалось, что вы просто помешались от радости, когда взглянули на меня. Ведь вот подумаешь, как можно ошибиться». Суровый грум сделался еще суровее. Но это нисколько не смутило Самуэля. Подумав немного, он спросил. «Ведь ваш хозяин, если не ошибаюсь, мистер Уокер?» «Нет», — сказал грум. "Но «Ну, так, стало быть, Браун?» «И не Браун!» «Ах, да!» «Вильсон!» «И не Вильсон!» «В таком случае надобно допустить, что он еще не имеет чести быть со мной знакомым», сказал Самуэль. «А сначала мне казалось, что мы стоим с ним на короткой ноге». «Пожалуйста, не беспокойтесь, любезный, делайте свое дело», продолжал Самуэль, когда Грум покатил тачку и приготовился запирать ворота. «Нечего тут стоять из учтивости ко мне. Я извиняю вас». «Я бы рад сорвать вам башку за полкроны», Сказал гром, запирая ворота. Тут не будет никаких выгод, милый друг, отвечал Самуэль. Вы можете потребовать свое пожизненное жалование за мою голову, и это будет еще слишком дешево. Кланитесь от меня своим господам. Скажите, чтобы не беспокоились и не ожидали меня к обеду. не простынут, прежде чем я приду. В ответ на это гром проворчал какую-то угрозу и сердито хлопнул воротами не обращая внимания на усердную просьбу Самуэля, чтобы тот на прощание в знак памяти одолжил ему клочок своих волос. Самуэль продолжал сидеть на большом камне, размышляя о том, что ему делать. Уж он составил план обходить все дома в Бристоле и окрестностях его миль на пять, расспрашивая всюду о прекрасной Арабелле, как вдруг, непредвиденный случай, избавил его от этих хлопот которые, быть может, без всякого успеха могли продолжаться несколько месяцев подряд. На переулок, где он сидел, выходили три или четыре садовые калитки, принадлежавшие разным дачам, которые были отделены одна от другой только садами. Домов с их угодьями почти вовсе не было видно, так как сады были обширны, длинны и обсажены высокими деревьями. Самуэль сидел и смотрел на мусор, перед ближайшей калиткой, вдумываясь в свое затруднительное положение и производя умственные вычисления, поскольку домов придется ему обходить каждый день. Через несколько минут калитка отворилась и выпустила из сада служанку, вышедшую в переулок выбивать ковры. Занятый своими соображениями, Самуэль, подняв голову, ограничил бы, по всей вероятности, свои наблюдения только тем, что молодая девушка была довольно красива и чистенько одета, но проникнутый врожденным чувством деликатности, он заметил вместе с тем, что ей предстоит довольно трудная работа, так как ковры слишком тяжелы, которая очевидно превышает ее силы. Как любезный и ловкий джентльмен мистер Уэллер, лишь только заметил это обстоятельство, поспешно встал с большого камня и подошел к молодой особе. Сударыне, сказал Самуэль, раскланиваясь по-джентльменски, вы надорвете себя, душенька, и совсем испортите свое платье, если станете одна выколачивать эти ковры. Позвольте мне помочь вам! Молодая леди, сначала, по-видимому, не заметившая присутствие постороннего джентльмена, обернулась при этих словах. Вероятно, для того, чтобы уклониться от неуместного предложения. Но вдруг, вместо слов, она отпрянула назад и из груди ее вырвался невольный вздох. Самуэль оторопел. В лице хорошенькой девушки, отпрянувшей назад, он увидел свою милую Мэри, бывшую горничную в доме мистера Нубкинса, Ипсвичского мэра. «Ах, вы ли это, Мэри?» — воскликнул мистер Уэллер. «Ах, как вы испугали меня, мистер Уэллер!» — воскликнула Мэри. Самуэль не произнес словесного ответа на эту жалобу, и мы не знаем заподлинно, в чем именно состоял его ответ. Известно только, что после кратковременной паузы Мэри сказала «Ах, перестаньте, мистер Уэллер, перестаньте!» И вслед затем шляпа свалилась с головы Самуэля. Из этих двух признаков, сличенных и рассмотренных критически, мы вправе вывести заключение, что молодые люди обменялись поцелуем одним или двумя. «Какими судьбами ты пришел сюда?» — спросила Мэри, когда разговор их возобновился после этого перерыва. «Очень просто, моя милая. Мне захотелось тебя видеть, вот я и пришел», — сказал мистер Уэллер, позволяя себе эту маленькую ложь для вязчего эффекта. «Как же ты узнал, что я здесь?» — спросила Мэри. «Кто тебе сказал, что я переменила место в Ипсвиче и что новые мои господа уехали сюда?» «Кто бы мог вам сказать это, мистер Уэллер?» «Да это... головоломная задача», — отвечал Самуэль, бросая хитрый взгляд. «Кто бы в самом деле мог сказать мне об этом?» «Надеюсь, не мистер Мозель? Ведь не он?» — спросила Мэри. «Разумеется, не он», — отвечал Самуэль, торжественно кивнув головой. «Не он». «Стало быть, это кухарка», — сказала Мэри. «Больше некому». «Кому же больше? Разумеется, кухарка!» — подтвердил Самуэль. «Вот уж этого я никак не ожидала!» — воскликнула Мэри. «Не ожидала я!» — сказал Самуэль. «Однако ж, вот еще что, моя милая!» При этом обращение Самуэля сделалось необыкновенно нежным. «Есть у меня под рукой довольно важная статья, о которой не мешает нам потолковать. В этом городе теперь один из друзей моего старшины, мистер Винкель». Ведь ты помнишь его? Не тот ли что был тогда в зеленом фраке, тот самый. Ну, помню, как не помнить, сказала Мэри. Зачем он здесь? По делам, мой ангел, отвечал Самуэль. Надо бы на тебе заметить, что он влюблен безумнейшим образом, так что чуть не пропадает с тоски. Бедненький, воскликнула Мэри. Уж такой-то бедненький, что просто из рук вон. Горю еще можно бы помочь. «Если б удалось нам отыскать молодую леди». И здесь Самуэль, делая довольно частые отступления относительно личной красоты мисс Мэри, представил подробный отчет о настоящем положении мистера Винкеля. «Что же вы тут будете делать?» — спросила Мэри. «В том-то и штука. Что нечего тут делать?» — отвечал Самуэль. «Я вот брожу целый день, как вечный жид. Слыхала ты о вечном жиде, Мэри?» «Нет, не слыхала» но ну, так нечего о нем и распространяться. Дело в том только, мой ангел, что я вот ищу везде и никак не найду так называемую мисс Арабелло Аллен». «Мисс какую?» — спросила Мэри с великим изумлением. «Мисс Арабелло Аллен», — повторил Самуэль. «Ах, боже мой!» — вскричала Мэри, указывая на дверь конюшни, которую только что запер суровый грум, говоривший с мистером Уэллером. «Ведь она живет подле нас!» Вот, на этой самой даче. Недель шесть прошло, как она приехала сюда со своей теткой. Я недавно познакомилась с ее горничной, и она рассказала мне все, что знает о своей госпоже. — И она живет подле вас? — подле нас, — повторила Мэри. Мистер Уэллер был так глубоко обрадован этой вестью, что даже счел необходимым броситься в объятия своей прекрасной собеседницы и поцеловать ее несколько раз подряд. Прошло несколько минут, прежде чем он был в состоянии возобновить прерванный разговор. «Ну», — сказал он наконец, — «есть в мире место чудесному», как сказал однажды лорд-мэр, когда государственный секретарь предложил после обеда пить за здоровье его супруги. «На этой даче, вот история. Стало быть, я могу передать ей поручение, которое целый день ношу с собой?» «Нет, сейчас этого сделать нельзя», — сказала мэри. Она выходит в сад только по вечерам, и то лишь на несколько минут. Во всякое другое время она гуляет с тёткой». Мистер Уэллер призадумался, и в голове его через несколько минут созрел следующий план. Он придет в сумерки, в тот самый час, когда Арабелла гуляет по саду. Мисс Мэри отворит для него калитку своей дачи. Он перелезет через забор на соседнюю дачу и спрячется до времени в густой кустарник. Потом, улучив удобное мгновение, передаст свое поручение и устроит для мистера Винкеля свидание на будущий вечер в тот же самый час. Рассмотрев на скорую руку все подробности этого плана, он принялся помогать Мэри в ее занятии относительно выколачивания ковров. Это, однако же, совсем не такое невинное занятие, как можно было бы подумать с первого взгляда. Вытряхивать ковры — еще ничего, но складывать их — дело весьма опасное. Пока продолжается процесс вытряхивания, обе стороны обязаны стоять на значительном расстоянии друг от друга. И эта операция совершенно невинна сама по себе. Но когда нужно складывать вычищенные ковры, расстояние между трудящимися особами постепенно сокращается. Сперва наполовину первоначальной длины потом на четверть, потом на восьмую долю, потом на шестнадцатую и даже на тридцать вторую, если ковер слишком длинен. Мы не умеем определить с математической точностью, сколько штук было сложено по этому образцу. Но доподлинно известно, что Самуэль беспрестанно целовал свою прекрасную сотрудницу. Мистер Веллер угостил себя умеренным обедом в ближайшей таверне, И потом, когда начало смеркаться, воротился опять в глухой переулок. Мэри поспешила отворить для него садовую калитку и сообщила ему необходимое наставления. Самуэль перелез через забор и запрятался в кустарник, где должен был дожидаться прибытия мисс Арабеллы. Долго дожидался он с величайшим нетерпением и уже начинал думать, что похождения его пропали даром. Как вдруг, невдалеке послышались легкие шаги, и вслед за тем он увидел мисс Арабеллу. Молодая девушка шла задумчиво, поникнув своей маленькой головкой. По мере приближения ее к кустарнику, Самуэль, желая деликатным образом предварить о своем присутствии, начал производить разнообразные звуки, свойственные особам, которые с младенческих лет страдают воспалением в горле, крупом или коклюшем. Молодая девушка бросила беспокойный взгляд на место, откуда происходили страшные звуки, и беспокойство ее отнюдь не уменьшилось, когда она увидела в кустах молодого человека, производившего весьма странные движения, как будто он был свирепый злоумышленник, подававший условные знаки своим товарищам. Охваченная лихорадочной дрожью, мисс Арабелла, нет сомнения, побежала бы назад и встревожила весь дом, если б страх не приковал ее к месту. К счастью, подле нее стояла скамейка, и молодая девушка в изнеможении упала на нее. «Кажется, ей дурно», — рассуждал Самуэль сам с собою. «Какая, подумаешь, охота этим молодым девицам падать в обморок, когда из этого не выйдет ровно никакой пользы? Эй, вы, мисс, как бишь вас? Мисс Винкель!» «Волшебное ли имя мистера Винкеля?» свежесть ли вечернего воздуха, смутное ли воспоминание голоса мистера Уэллера или другие причины оживили Арабеллу. Мы не знаем, только она приподняла голову и спросила слабым голосом. «Кто здесь? Чего вам надобно?» «Это я, сударыне. Не изволите беспокоиться», сказал Самуэль, быстро выходя из-за кустов. «Это только я, мисс». Камердинер мистера Пиквика?» «Точно так, мисс». «Честь имею доложить, что мистер Винкель помешался от любви к вам. Он в отчаянии, мисс!» «Ах, боже мой!» — воскликнула Арабелла, вставая со скамейки и подходя ближе к садовой стене. «Беда, сударыня, да и только!» — продолжал Самуэль. «Мы уж думали вчера вечером отправить его в сумасшедший дом и посадить за железную решетку». «Неужели?» — я вам говорю. «Он бложил целый день» и грозил утопиться или застрелиться, если вы, не доставите ему случая, увидеться с вами, мисс». «О, нет-нет, мистер Уэллер!» — воскликнула Арабелла, всплеснув руками. «Я передаю вам, сударыня, то, что слышал собственными ушами», — продолжал Самуэль равнодушным тоном. «Мое дело тут сторона. Знаю только, что мистер Винкель умеет держать свое слово, и я уверен, мисс, что дня через два его не будет на свете». «Это бы еще ничего. Пускай себе пропадает. Но я должен предупредить вас, что он успеет слишком много нашуметь перед смертью. Он все узнал о вас от Костореза в здешней аптеке». от моего брата?» «Уж я не знаю доподлинно, который из них ваш брат, мисс», — отвечал Самуэль. «Не тот ли, что ходит с растрепанными волосами? Малый, грязный и безалаберный?» «Да, да, мистер Уэллер». — подтвердила Арабелла. — Но продолжайте, ради бога. — Очень хорошо, мисс. Мистер Винкель все слышал о вас. И старшина полагает, что если он не увидит вас в самом скором времени, то не сдобровать одному из этих косторезов и, вероятно, придется нам вынимать пули из двух трупов. — Ах, чем же мне предупредить эту страшную ссору? — воскликнула Арабелла. — Я полагаю, сударыня, что вам непременно... «Следует назначить свидание мистеру Винкелю», — отвечал Самуэль. «Но где? Как?» — вскричала Арабелла. «Я не могу выходить из дома одна. Брат мой такой нерассудительный, жестокий человек. Знаю, как это странно вам покажется, мистер Уэллер, но я несчастна, очень несчастна». И бедная Арабелла зарыдала горькими слезами. Самуэль преисполнился рыцарским мужеством. «Может быть, странно и не совсем прилично, мисс, рассуждать вам со мною обо всех этих делах», — сказал он с великой живостью, «но я могу и готов со своей стороны сделать все, что вам угодно. Мне известно, что мистер Аллен заставляет вас вступить в ненавистный брак со своим товарищем. Хотите ли, мисс, я выброшу его из окна перед вашими глазами? За этим у нас дело не станет». Говоря это, мистер Самуэль Уэллер храбро засучил рукава, как будто изъявляя готовность немедленно приняться за дело. Но как ни были лестны услуги этого рода, мисс Арабелла, к великому огорчению Самуэля, решительно уклонилась от них. Долго также она отказывалась назначить свидание мистеру Винкелю, несмотря на патетически убедительные просьбы. Но когда, наконец, возникло опасение — что разговор может быть прерван прибытием третьего лица, Арабелла поспешила объявить, что завтра, в сумерке, часом позже против этого времени, она, по всей вероятности, будет гулять одна в саду. Самуэль превосходно понял этот намек, и молодая девушка, подарив его прелестнейшей улыбкой, грациозно повернула назад в каштановую аллею, которая должна была привести ее домой. Самуэль, Поражённый физическими и нравственными прелестями мисс Арабеллы, следил за ней жадным взором, пока она совсем не исчезла из вида. Посвятив затем несколько минут своим собственным делам, мистер Уэллер перелез через стену и благополучно пришел в гостиницу Зеленого куста», где уже начинали слишком беспокоиться об его продолжительном отсутствии. «Мы должны быть осторожны!» сказал мистер Пиквик, выслушав внимательно повесть Самуэля. Не для себя самих, разумеется, но ради этой молодой девушки. Да, мы должны быть очень, очень осторожны. Мы, сказал мистер Винкель с замечательной энергией. Взор негодования, засветившийся при этом замечании в глазах мистера Пиквика, потух мгновенно, и глаза его приняли самое благосклонное выражение, когда он сказал: — Мы, сэр, да. Я буду, конечно, с вами. — Вы, — сказал мистер Винкель. — Я, — отвечал мистер Пиквик. Назначив вам это свидание, молодая девушка следовала, конечно, естественному влечению своего сердца. Но, во всяком случае, поступок ее слишком опрометчив. Если между вами будет третье лицо, общий друг, который довольно стар и, может быть, вашим отцом, Голос клеветы и сплетен никогда не дерзнет вооружиться против мисс Арабеллы. Глаза мистера Пиквика сияли радужным восторгом, когда он, проникнутый глубоким сознанием собственной предусмотрительности, произносил эти слова. Мистер Винкель со своей стороны, приведенный в трогательное умиление, подал руку великодушному старцу с великим почтением, близким к благоговению. «Вы пойдете», — сказал мистер Винкель. «Пойду», — сказал мистер Пиквик. «Самуэль, вычистите хорошенько мое платье и наймите карету к завтрашнему вечеру. Нам необходимо выехать раньше, чтоб не заставить себя дожидаться». Мистер Уэллер в знак совершеннейшего повиновения прикоснулся к полям своей шляпы и отправился устраивать все необходимые приготовления. Карета в известный час остановилась у подъезда зеленого куста». Усадив мистера Пиквика и мистера Винкеля, Самуэль поместился на козлах подле кучера. Они высадились, как заранее было условлено, за четверть мили от места свидания и, приказав кучеру дожидаться, пошли пешком. Пройдя несколько шагов, Мистер Пиквик, улыбаясь и обнаруживая другие признаки внутреннего самодовольства, вынул из кармана глухой фонарь, которым он запасся нарочно для этого случая. Фонарь был устроен очень хитро, и мистер Пиквик, делая выразительные жесты, объяснял ученым образом тайну этого устройства к немалому изумлению прохожих, которые попадались им по пути. «Вот, Самуэль!» Не мешало бы мне и на в ту садовую экспедицию запастись этой вещицей, сказал мистер Пиквик веселым тоном, оглядываясь на своего спутника, который шел позади. Вещица не дурная, сэр, если употреблять ее с умением. И кстати, отвечал мистер Уэллер. Но поскольку дело идет о том, чтобы нас не видали, сэр, я советовал бы вам припрятать ее подальше или совсем потушить свечу. Находя справедливым это замечание, мистер Пиквик запрятал опять фонарь в карман, и они молча продолжали свой путь. — Вот сюда, — сказал Самуэль. — Позвольте, я пойду вперед. Следуя по указанному направлению, они повернули в переулок. Было очень темно. Мистер Пиквик принужден был раз или два вынимать свой фонарь, от которого распространялся весьма приятный свет, на расстояние двух или трех футов. Зато после тем ощутительнее становился ночной мрак, и спутники вовсе не могли разглядеть окружающих предметов. Наконец, они подошли к Большому Камню, где, по рекомендации Самуэля, мистер Пиквик присел отдохнуть. Между тем, как сам мистер Уэллер пустился на разведку, Мэри, вследствие заключенного условия, должна была ожидать его в саду. Минут через десять Самуэль воротился и сказал что калитка отворена, и все спокойно. Следуя за ним, осторожным шагом мистер Пиквик и мистер Винкель скоро очутились в саду. Здесь каждый из них проговорил по нескольку раз И хотя этот звук произносился с большим эффектом, однако ж еще неизвестно было, что начнут они делать. «Мисс Мэри, в саду ли теперь мисс Аллен?» спросил взволнованный мистер Винкель. «Не знаю, сэр. — отвечала хорошенькая горничная. — Всего лучше будет, сэр, если мистер Уэллер пособит вам перебраться через забор, а мистер Пиквик примет на себя труд стоять в переулке и смотреть, не пройдет ли кто-нибудь. Я, между тем, стану караулить на другом конце сада. Ах, боже мой, это что такое? — Этот несчастный фонарь погубит всех нас, клянусь честью, — сказал Самуэль сердитым тоном. — Посмотрите, что вы делаете, сэр. Вы отправили луч света прямо в окна задней комнаты. «Неужели?» — сказал мистер Пиквик, стремительно поворачиваясь назад. «Этого я никак не думал». «Ну а теперь нас могут увидеть из соседнего дома», — заметил Самуэль. «Как вы неосторожны, сэр!» «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик, поворачиваясь боком. «Теперь нас увидят из конюшни и подумает, что здесь пожар!» — сказал Самуэль. «Да погасите свечу ради бога!» «Неужто вы не можете этого сделать?» «Это, однако ж, удивительный фонарь, какого ни разу не приходилось мне держать в своих руках», воскликнул мистер Пиквик, отуманенный чудными эффектами, какие фонарь производил без всякого намерения со стороны мистера Пиквика. «В жизни я не видал такого сильного рефлектора!» «Послушайте, сэр, нам не миновать беды, если вы будете кружиться этаким манером», сказал Самуэль, когда мистер Пиквик делал тщетные попытки сообщить приличное направление своему чудному светилу. «Вот, я слышу шаги молодой леди. Ну, мистер Винкель, марш через забор!» «Остановитесь!» — вскричал мистер Пиквик. «Я сам наперед должен говорить с нею! Самуэль, помогите мне!» Самуэль прислонился головой к стене и, устроив таким образом платформу, из своей спины сказал... «Ну, теперь можете перебираться. Скорее, сэр!» «Но ведь так можно ушибить вас, Самуэль!» — сказал мистер Пиквик. «Не беспокойтесь обо мне, сэр!» — отвечал Самуэль. «Подайте ему руку, мистер Винкель! Скорее, господа!» Пока Самуэль говорил таким образом, мистер Пиквик, употребляя усилия, почти неестественные для джентльмена его тяжести и лет, успел, наконец, вскарабкаться на спину своего верного слуги. И потом, мало-помалу, при содействии мистера Винкеля, ему удалось утвердиться на верхнем бревне забора. Причем одно плечо Самуэля послужило пьедесталом для великого человека. — Милая моя! — сказал мистер Пиквик, уловивший взор мисс Арабеллы, стоявшей по другую сторону садовой стены. — Не бойтесь, моя милая, это я! — Ах! Зачем вы здесь, мистер Пиквик? — воскликнула Арабелла. — Уйдите отсюда и скажите, чтоб все они уходили. Я ужасно боюсь. — Не оставайтесь в таком положении, мистер Пиквик. Вы упадете и расшибетесь, я знаю. — Прошу вас, не беспокоиться обо мне, мой ангел, — сказал мистер Пиквик ласковым голосом. — Для меня тут нет ни малейшей опасности, уверяю вас. «Не вертитесь, Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, оборачиваясь назад. «Я стою хорошо, сэр!» — отвечал мистер Уэллер. «Только вам надо бы поскорее покончить этот разговор. Вы тяжелы, сэр!» «Еще минуту, Самуэль!» — отвечал мистер Пиквик. «Я хотел только сказать вам, мой ангел, что молодой друг мой никогда бы не получил от меня согласия на эти тайные переговоры, Если репутация ваша подверглась малейшей опасности, зная мое присутствие в этом месте, вы можете, конечно, говорить с ним что угодно и сколько угодно. Вот все, мой ангел, что я хотел сказать вам. Очень вам благодарна, мистер Пиквик. Очень, очень благодарна. Сказала мисс Аллен, оттирая платком свои слезы. Вероятно, молодая девушка сказала бы еще что-нибудь, если вдруг голова мистера Пиквика не исчезла с величайшей быстротой. Он имел неосторожность оступиться на плече Самуэля и упал на землю. Это, однако ж, нисколько не смутило великого человека. Быстро поднялся он на ноги и, приказав мистеру Винкелю скорее оканчивать свидание, побежал из садовой калитки в переулок с пылкой, энергией и отвагой молодого человека. Подстрекаемый благим примером, Мистер Винкель мгновенно вспрыгнул на стену и только приостановился на минуту дать приличное наставление Самуэлю относительно его господина. «Я уж тут приму свои меры», — отвечал Самуэль. «Оставьте его на мои руки». «Да где он?» «Что он делает, Самуэль?» — спросил мистер Винкель. «Потеха да и только», — откликнулся Самуэль, выглядывая из садовой калитки. «Старшина на карауле!» и расхаживает по переулку со своим фонарем точь-в-точь, как незабенный Гай Фокс. Отродясь, я не видал такого молодца. Бьюсь об заклад, что сердце его родилось раньше его тела, по крайней мере, двадцатью пятью годами». Но мистер Винкель уже не слушал более этого великолепного панигирика своему другу. Соскочив со стены, он бросился прямо к ногам мисс Арабеллы и стал изливать перед ней свои страстные чувства с таким красноречием, которое могло быть достойно даже самого мистера Пиквика. Между тем, как все эти события происходили на открытом воздухе, один пожилой джентльмен ученой профессии сидел в своей библиотеке за два или за три дома и писал философский трактат промачивая временами свое горло стаканом кларета из объемистой бутылки, стоявшей подле него на толстом фолианте. Терзаемый мукой головоломной работы, пожилой джентльмен посматривал время от времени то на ковер, то на потолок, то на стены. И когда ни ковер, ни потолок, ни стенные обои не могли осенить вдохновением его отуманенного мозга, ученый муж считал необходимым выставлять свою голову из открытого окна. Собирая таким образом свои рассеянные мысли, пожилой джентльмен уже давно смотрел на окружающий мрак, как вдруг внимание его обратилось на блестящую струю света, появившуюся в воздухе в незначительном расстоянии от его жилища. Мгновенно свет исчез. Но через некоторое время феномен повторился снова. Не однажды или дважды, но несколько раз подряд. Ученый муж положил перо и начал размышлять, какими естественными причинами может быть объяснено явление этого рода. Это не метеор. Блестящая точка слишком низка для метеора. Не светляк, слишком высока. Никак нельзя сказать, что это Игнис Фатуус или светоноска или фейерверк. Что же это такое? Какой-нибудь необыкновенный и чудесный феномен природы, еще не исследованный доселе ни одним естествоиспытателем? Нет сомнения, ему первому суждено было открыть это явление. И он обессмертит свое имя, если внесет его в летописи науки. При этими мыслями, натур-философ схватил опять свое перо и записал на скорую руку год, месяц, день, час, минуту и секунду когда он первый раз увидел необыкновенное явление, сопровождавшееся такими-то, такими-то и такими-то признаками. Все это впоследствии должно было послужить материалом для огромного трактата в пять томов и инкварта, исполненного великих исследований и глубочайших соображений, которым предполагалось удивить и озадачить всех мудрецов в подлунном мире. Погруженный в созерцание своего будущего величия и славы, Натур-философ облокотился с большим комфортом на спинку своих кресел. Таинственный свет изливался еще с большим великолепием, чем прежде. Перепархивая с одной точки на другую по разным направлениям глухого переулка и вращаясь, по-видимому, в такой же эксцентрической орбите, как кометы. Ученый муж был холостяк. За неимением жены которой можно было бы сообщить результаты своих наблюдений, он позвонил слуге. «Профори!» — сказал ученый джентльмен. «В воздухе совершаются нынешнюю ночь какие-то необыкновенные явления! Видите ли вы это?» — сказал он, указывая из окна на светящуюся точку, которая в эту минуту появилась опять. «Да, сэр, я видел». «Что вы об этом думаете, сэр?» «Что я об этом думаю, сэр?» «Об этом, то есть?» Да. «Вы родились и выросли в деревне. Что вы можете сказать в объяснении этого блуждающего света?» Ученый джентльмен с улыбкой взглянул на своего слугу, как будто желая предварить, что он ничего не смыслит в этих вещах. Профиль призадумался. «Это должно быть воры, сэр», — сказал он наконец. «Вы глупы! Можете убираться в кухню!» — сказал ученый джентльмен. «Покорно вас благодарю, сэр», — сказал Профль и ушел. «Легко, однако ж, может статься», — подумал ученый джентльмен, «что предположение дурака Профля получит некоторое значение и силу, если не опровергнуть его в самом начале». Тревожимый этой мыслью, философ надел шляпу и быстро побежал в сад, чтобы обследовать знаменитый феномен на самом месте его появления. Минуты... За две до выхода ученого мужа мистер Пиквик с неимоверной скоростью бросился из переулка в сад и сообщил ложную тревогу, будто в переулке собираются толпы народа. Услышав эту оглушительную весть, мистер Винкель быстро перепрыгнул через стену, а мисс Арабелла побежала к своему дому. Мэри... Заперла калитку, и наши искатели приключений стремительно бросились в переулок в ту самую минуту, когда ученый-джентльмен отпирал калитку своего сада. Ну, господа, теперь надобно держать ухо востро! шепнул Самуэль, который, разумеется, бежал впереди всех. Выставьте фонарь, мистер Пиквик! Когда выставленный фонарь осветил пространство, Самуэль увидел почти перед своим носом фигуру какого-то человека весьма подозрительной наружности и, не говоря дурного слова, ударил его по голове, отчего ученый джентльмен, то был он, отпрянул назад и прислонился спиной к садовой стене. Совершив этот подвиг с великой ловкостью и быстротой, Самуэль взвалил себе на спину мистера Пиквика и последовал по переулку за мистером Винкелем с такой скоростью, которая, принимая в соображение тяжелый груз на его спине, могла казаться поистине изумительной. Отдохнули ли вы, сэр, спросил Самуэль, когда они достигли конца переулка. Отдохнул. Спасибо, мой друг, отвечал мистер Пиквик. В таком случае, дайте немножко вздохнуть и мне, сказал мистер Уэллер, поставив на ноги своего господина. Бегите между нами, сэр, теперь близёхонько. Ободрённый таким образом мистер Пиквик поспешил сделать лучшее употребление из своих ног. И можно вывести твердое заключение, что сапоги великого человека равнялись на этот раз по своей быстроте превосходным самоходам. Карета стояла уже давно, лошади отдохнули, дорога была глотка, кучер не дремал. Искатели приключений подлетели к подъезду зеленого куста», прежде чем мистер Пиквик успел отдышаться. «Экспедиция кончена, молодецкий, я надеюсь». — сказал Самуэль, помогая своему господину выйти из кареты. — Не стойте здесь, на открытом воздухе, после таких изнурительных трудов. — Прошу извинить, сэр, — продолжал Самуэль, высаживая мистера Винкеля. — Дела ваши обстоят благополучно, если не ошибаюсь. Мистер Винкель с жаром схватил руку своего друга и шепнул ему на ухо. — Все хорошо, Самуэль. Прекрасно! Мистер Уэллер, в знак совершенного понимания, ударил себя по носу, улыбнулся, подмигнул и принялся с веселым духом закрывать подножки экипажа. Натурфилософ, между тем, написал через некоторое время превосходный трактат, исполненный великой учености и глубочайших соображений. Он доказал неоспоримыми фактами, что эти летучие огни, возвышавшиеся на полтора фута от поверхности Земли, были произведены действием электричества. И это, между прочим, явствовало из того, что он, ученый муж, при выходе из калитки внезапно получил электрический удар, оглушивший его, по крайней мере, на четверть часа. Он сообщил свою диссертацию достопочтенным сочленам разных ученых обществ, которые все вообще и каждый порозень признали в нем несомненное присутствие всеобъемлющей силы таланта. Мистер Пикви, как президент и основатель знаменитого клуба, тоже получил экземпляр этого сочинения.